Глава тридцать восьмая. Разговор в ночи. Так... Дядя Колян, внимательно посмотрев на невозмутимо курившего три звезды, не особо невозмутимого после профилактического пистона подчинённым дядю Серёгу бойца и вообще не невозмутимого папу Даню, на которого ночной вызов моё присутствие в такой интересной компании произвели неизгладимое впечатление, И, не удостоив взглядом меня, сразу приключается на главного виновника сегодняшнего торжества. Вернее, на двух виновников. Брата и сестру. Лёшку и Машку. Так. Он отходит к окну, смотрит на занимающийся рассвет, а он здесь офигенно красивый. Но вот не думаю, что красота рассвета сейчас занимает под полу полиции начальника убойного отдела, только что осознавшего в полной мере, в какую жопу посадил его, ну, практически племянник. Я, то есть. Так. Слушай, Колян, заебал такать? Ревкает дядя Серёга, забывший сменить на частенный рык на дружеский подъебон. Или не забывший. Дело говори. А что тут говорить? Дядя Колян пожимает плечами. Вперся наш Вадимка, по самое невалусье. И как его выковыривать? Весь, бля, в папашу своего. Эй. Тут же называется попадание, успевший мне и подзатыльников строго наединестственно надавать и перекурить, хотя уже давно бросил. И с дядей Коляном посраться до матерного лая на тему недочётов в воспитании подрастающего поколения. Закрылите ему. Тут же рявкает дядя Серёга, и все послушно затыкаются. Дядя Серёга у нас непререкаемый авторитет. Говорят, постоянно влетающих зверят самого дядю Коляна и папу Данило столько раз из говнища вытаскивал, что уж и счёт потерялся. Потом парюте. Надо вопрос решать. И быстро. Я так понимаю, тут он остро режет взглядом на хухлевшую солюшку. Это не ждёт. Я сразу рванул сюда, как её фотку увидел. Пожав плечами, отвечает тот. Ответ заказчику дал положительный, а куратору ничего. Она по протоколу как должен сделать? Спрашивает Серёга. должен предоставить куратору запись разговора с заказчиком, и потом уже он принимает решение, как крутить. То есть до заказчика основного докручивать или останавливаться на посреднике, завершает дядя Колян. Ну да. А что, могут остановиться на посреднике? Интересуется дядя Серёга. Могут, если понимают перспектива. Ну или надо компромат, например, и всё. А, суки. А не без этого, спецкура. Всё, бля, для народа. Хорошо, ты попал, малыш, ворчит дядя Серёга. О чём только думал, когда соглашался? А сестре, коротко отвечает Лёшка, а Машка в этот момент опять подбрасывает и меня с ней синхронно. Думальщик, дурак! Я ради тебя, а ты! Она снова начинает задыхаться, и я, наплевав на всех, молча подхожу к ней и сгробастываю на руки. А затем опять сажусь на диван, уже с ней в руках. Все присутствующие в комнате молча провожают взглядами моё выступление, никак не комментируя, а затем возвращаются к своим баранам. Вернее, к одному барану, а сестре, думающему. Машку трясёт в моих руках, и меня тоже. Я начинаю её гладить, мягко успокаивать лёгкими поцелуями в пушистую макушку. Ловлю внимательный ревнивый взгляд её брата и с вызовом смотрю в ответ. Пошёл ты, герой, блядь, спаситель. В это время с улицы доносится ворчание тирана. Все напрягаются, смотрят на дверь. Это Зуп, наверное, шепчет мне в шею Машка, её дыхание нежным теплом ворошит волоски на коже. Дверь открывается, и в самом деле, на пороге появляется массивная фигура её старшего братишки. Он оценивает обстановку одним острым спецкурским взглядом, потом молча ступает внутрь, демонстративно держа руки на виду. Смотрит на Машку, прячущуюся в моих объятиях. Так я и думал. Не зря крутился вокруг неё. Верчитон затем осматривает более внимательно всех присутствующих, тут же выделяя дядю Коляна как коллегу, коротко представляется. Капитан Зубов с спецотделом ВД. Какой ещё нахер спецотдел? усмехается дядя Колян, шагая вперёд. Какой надо спецотдел? Специальный, поясняет капитан Зубов, подавая руку. Первым. Дядя Колян смотрит на него, затем отвечает. И я незаметно для Машки выдыхаю. Вроде норм всё. Пока Зуб здоровается со всеми остальными, Машка сидит, сопит мне в шею, и явно не желает вообще хоть как-то принимать участие в происходящем. Ну ещё бы, столько эмоций, столько нервов. Я бы вообще с впечатлений вырубился, а она стойкий левен мисалдатик держится. Удивительная девчонка, самое лучшее. А ведь думал, что не успокою её. В самом начале, когда она на набрательника своего бросилась. Но ничего. Угомонил. Сели мы потом, тяпнули, выдохнули. И затем мы слышали потрясающую по своей простоте и глупости историю. Лёшка ничего не скрывал, понимая, что смысла нет, да и, наверное, не желая ничего скрывать. Понятное дело, про отсидку на малолетке Алёша особо не рассказывал, да и правильно. Всё самое интересное потом началось. Вернее, всё на малолетке началось, но во взрослой зоне продолжилось. потому что на малолетке его приметили, аккуратно вели, послеживали и потом начали обрабатывать. По-правильному, по-психологичному. Потом кичикистов, бля. Холодная голова, горячее сердце, стальные яйца. Всё по нотам разыграли. Для начала Лёша узнал от добрых людей, чем занимается Машка и почему она это делает. Естественно, охренел. Хотел ей писать и звонить, но по характеру своему, в Пёрсона Карцер, посидел, подумал, потерзался дополнительными муками совести. А он и так там на изменье сидел из-за позднего зажигания, когда догнал, как сестрёнку подставил, оставил её одну без поддержки. И всё думал, как помочь, как поддержать. Никак, думальщик, блин. Все извило машка на этом моменте. Раньше надо было думать. Лёшка тут же сорвался, начал убеждать в чём-то, говорить, что сам не понял, как произошло тогда вечером, что хотел наказать тварей. Наказал. Себя и сестру. Короче говоря, парень терзался, переживал, а это самая благодатная тема для того, чтобы в душу влезть. Вот и влезли к нему. В душу. Приманили возможностью помочь сестре, вытащить себя из задницы, начать всё с чистого листа, да в интересной работе семена упали на благодатную почву. И Лёшка довольно быстро согласился на предложение вербовщика, из тех, что постоянно ищет людей, способных на поступки для своей страны. Обычно как раз такие жёсткие парни с гибкой психикой, способные перестроиться мгновенно и подходят. Его срок, его прошлое не важны. Важно, что он один, без семьи и родни. Сестра не в счёт. Наоборот, хорошая привязка. Ради сестры на многое пойдёт. Главное – хорошо замотивировать. Ему обещали хорошее будущее, деньги, возможность поддерживать сестру, и он согласился. Почему нет? Но не учёл одного. Для того, чтобы ему получить чистую биографию, нужно умереть, и не учёл реакции Машки, а ещё и деятельности по его освобождению, которая проходила как раз параллельно основным событиям. Генерал-взяточник даже и не думал ничего делать для удо Лёшки. Он просто забрал бабки и всё, развёл молодых и глупых, как лохов. И, конечно же, тоже не знал, что Лёшку вербанули. Для него смерть парня была сюрпризом, но это вообще не значило, что он отдаст бабке назад. Зачем? Игорь ступил, когда начал угрожать, но и по кип по ошибке, ну и по излишней кровожадности генерала. Но ну, от дальше Лёшка вышел, начал искать сестру и не нашёл. Машка пропала совсем, будто и не было её. Его куратор обещал начать розыск, потому что Лёшка вёл себя неадекватно и не собирался ничего делать, пока не найдёт Машку. Всплыла история с генералом, а также то, что Машка, главный свидетель, скрылась в неизвестном направлении. По официальным источникам её было не найти. Искать неофициально, привлекать внимание к конторе, а это никто делать не собирался. В итоге куратор просто сказал Лёшке, что его сестру убили, скорее всего. Лёшка пошёл в разнос, выискивая тех, кто это сделал. Когда он рассказывал, как искал, лицо его было, ну, такое вообще пустое, невыразительное. Я на него смотрел, машинально поглаживая Машку, успокаивая её, а потом ещё по одной разлил. Весёлая, бледская история случилась. И как теперь виноват их искать? И стоит ли это делать? В итоге Лёшка замкнулся, заполучил очередную великую миссию в своей жизни, то есть устранение тварей, убивших его сестру. А для этого пошёл на соблюдение условий сделки и начал учиться в одном интересном заведении, о котором тоже не рассказывал, но мы и не уточняли. Учился он вплоть до недавнего времени, а потом получил первое задание и сходу его провалил. Глубоко засекреченный негласник – это дорогая вещь и нужная. Лёшка в основном должен был квалифицироваться на власных структурах, потому что там нужна доказуха стопроцентная, и даже не для наведения порядка, а для компромата и для того, чтобы потом вертеть на крючке тех, кто ложанул. Его легенда как очень крутого снайпера была идеально состряпаной и прямо-таки красивой. Когда с ним связался посредник и скинул Машкино фото, а также её местоположение, Лёшка в первую секунду решил, что с ума сошёл, наконец-то. А затем просто подтвердил согласие посреднику, плюнул на куратора и свалил в наш маленький городок и искать сестру. Что он собирался делать после этого, ну ясно же, бляха-муха. Прихватить сестрёнку и умотать вдаль чудесную. Это сначала. А затем, понаблюдав немного за переодетой Машкой, он включил наконец-то голову. И понял, что никуда они не уйдут. Мало того, что он провалил задание, то есть по сути не забыл вообще никаких сведения о заказчике, и теперь невозможно отследить, каким образом узнали про местонахождение Машки, так он ещё и сам в пёрся. Его точно будут искать, на него будут охотиться. Он знает немного, но вполне достаточно для того, чтобы исчезнуть навсегда. Среди всего этого дерьма было хорошо одно: пока Лёшка здесь, есть время. Второго снайпера не отправят, будут ждать решения вопроса. И в то же время скоро он должен был выйти на связь с куратором, а выходить было не с чем. Никто не в курсе, где он. Пока не в курсе. Но если потребуется, найдут быстро. Это только кажется, что затеряться легко в стране. А на самом деле... Мы долго разговаривали, долго прикидывали, так и эдак, как будет лучше для всех. Лёшка сегодня реально шёл говорить. Винтовку взял с собой исключительно на всякий пожарный. Ну и для того, чтобы в оптику всё изучить. Изучил. Машка, осознав, что её брат видел нас в бассейне, покраснела, побледнела и спрятала лицо у меня на груди. Так приятно было. Чёрт, моя девочка защиту у меня ищет. Лёшка видя это всё, бесился и требовал, чтобы я её отпустил. Типа, похуй, она и где-нибудь в деревне спрячется, и хрен их кто найдёт. Херни не пари, сказал я разозлённый, просто даже мысль о том, что Машку куда-то отпустить требуется. Вы в деревне наоборот на виду будете, как и в любом городе. У тебя нет возможности сделать нормальные непаливные доки. На что вы жить будете? Воровать? Ты дурак. И долго вы так проживёте? И как проживёте? Да хрена она ну, вообще такая жизнь? В итоге я настоял на правильном решении вопроса. У меня была поддержка, к которой я привык. И пусть это по-детски, и надо бы решить вопрос без привлечения взрослых, но попадание учил меня правильно оценивать ситуацию и верно расставлять приоритеты. И сейчас приоритетом была не моя гордость, а Машка. А значит, всё надо сделать правильно. И вот теперь я смотрю на людей, к которым привык с детства, которым доверяю как себе, знаю, что не подставят, помогут, всё сделают так, как надо. И понимаю, что поступил правильно, вызывая их сюда. Может, это и в самом деле по-детски, переваливать свои проблемы на чужие плечи. Но папа Даня всегда говорил, что надо брать по силе. И что если будет нужно, он подхватит. Они подхватят. Я их помощью никогда не пользовался по-крупному. Всегда старался сам. Но они моя семья. И я знал, что они поддержат в сложной ситуации. Сейчас она сложная. Пока я думаю, вспоминаю, глажу Машку по спине и талии. Мужики коротко переговаривают. А затем Зубов уходит кому-то звонить, подозреваю, что в Москву. Он в отличие от нас, человек подневольный. И я смотрю на Лёшку, принимавшего участие в разговоре, потому что его по третьему кругу допрашивали, уже с участием Зубова и брат Машки мне неожиданно улыбается, криво, еле-еле, но вполне спокойно. Наверное, всё будет хорошо. Машка сопит мне в шею, и я с удовольствием понимаю, что она вырубилась, устала, измучилась за сегодняшний день. Вот и угрелась в безопасности. Аккуратно при встаю, прикладываю её на диван, укрываю пледом. Пойдёмте на улицу, покурим, тихо говорит Три Звезды, единственный не принявший участие в опросе Лёшки. Ему и не надо, он и так всё слышит, что требуется. Все остальные с недоумением оглядываются, замечают спящую Машку и аккуратненько выходят по одному на крыльцо. Я выхожу последним, закрываю дверь, с удовольствием вдыхаю свежий осенний воздух, пропахший сосной. На веранде полно места, плетёные кресла, диванчики, даже кресло-качалка имеется. В нём устраивается Лёшка, задумчиво смотрит на лес, потом на тирана, разлёгшегося с величавым выражением на морде у ног своего хозяина. возвращается с зубов, подходит к мужикам, и они начинают что-то активно обсуждать. Нас не привлекают, и это немного обидно. Хотя вполне естественно. Мы принесли им головную боль, и сейчас они её лечат. А я перехватываю напряжённый взгляд попыдания, кивком спрашиваю, что и как. Может, подойти? А он отрицательно машет головой, прикуривает, щурится на меня и неожиданно усмехается. Я понимаю эту его усмешку. Так он делал, когда я лажал в школе, и его вызывала директриса на ковёр. А потом он шёл со мной по улице и вы спрашивал реальные причины драки и подробно пояснял, что я сделал правильно, а что нет, и никогда не ругал, если по его мнению всё было правильно, пусть и неверно с точки зрения дисциплины. И сейчас всё примерно так и есть. Зубов оборачивается, оценивающий смотрит на лёшку. Потом машет, чтобы подошёл. Я тоже подрываюсь. Надоело в детской сидеть. Твой куратор когда на связь выйдет? Спрашивает Зубов. Сегодня уже наверняка в курсе того, что я получил заказ. Хорошо. Вот как поступим.